Наверное, остальные решили, что Марфа обиделась на Архипа. Но нет, она не обиделась, она испугалась. Не его, а того страшного мира, в котором ему приходится жить. Мира, в котором нет полутонов, который делится только на своих и чужих, на живых и неживых. А вот Марфа считала, что каждый заслуживает, если не второго шанса, то хотя бы надежды на прощение. Поэтому, когда Архип крепко до боли сжал ее ладонь в своей, она не убрала руку. Бывают моменты, когда женщина сильнее даже самого сильного мужчины, когда только в ней опора и есть, и он это чувствует, хоть и не желает признавать. Шли долго, так долго, что с непривычки гудели ноги. Хотелось сесть. Нет, хотелось лечь. Вот прямо на эти мохнатые, пружинящие под ногами кочки. «Э, Архип, а куда это ты нас ведешь?» Первым встревожился Леший. «В твоем роду случаем не было Ивана Сусанина?» Леший пнул ногой одну из кочек, оглядел окрестности. Впрочем, какие окрестности, когда кругом сплошной лес? Уже не такой высокий и не такой густой, как раньше. И деревья какие-то корявые, с почерневшими, как после пожара, изогнутыми стволами. И кочки эти. Не было. Архип не останавливался и Марфину руку из своей не выпускал. — А я вот что-то сомневаюсь. — Эй, ребята! Леший остановился, не давая пройти остальным. — Вы что, не видите, что у нас в болото ведет? «Думаете, Горяев свой домишко среди топи построил? Думаете, он до такой степени чокнутый был?» «Это еще не болото». Архип тоже остановился. «Еще не болото?» ликов встала рядом с Лешем. Кажется, впервые за все время похода эти двое проявили солидарность. «В самом деле, скажи, уважаемый, — встрял Семен Михайлович, — что это за странный маршрут вы выбрали?» В голосе его тоже слышалась тревога. «Это не я маршрут выбрал. Это маршрут выбрал меня. Архипа ввел внимательным взглядом их маленький отряд. «И теперь мы премся в болото?» Лика злилась, и остальные, кажется, тоже начинали злиться. Это ведь проще, чем бояться. Вот Марфа ничего не боялась, потому что доверяла Архипу, а они не доверяли. Они не знали его так хорошо, как она. «Мы не просто премся, девочка!» Архип остановил взгляд на Лики. «Я пограничник, а это значит, что я вижу пути». «Какие пути? Куда пути?» Леший положил руку Лики на плечо, и та плечом дёрнула. «Но «Ну, признай, мужик, что мы заблудились!» «Мы не заблудились!» Архип говорил тихо, терпеливо, но Марфа чувствовала терпение его на исходе. «В самом деле, Архип!» — поддержал Лешего Семён Михайлович. «Скоро вечер, потом ночь. Как мы тут ночевать будем?» «Так же, как и в любом другом месте. Держитесь меня, и всё с вами будет нормально!» Сказал и решительно зашагал дальше. «Я читал форумы», — не унимался Леший. «И там ни слова не было про болото. Горяев свой чудо-дом построил посреди леса, так что не надо нам тут». Архип замер, как вкопанный, и проговорил очень медленно, так, словно сдерживался из последних сил. «Я обещал, что выведу вас к Горяевскому дому. И я это сделаю. А если кому-то не нравится маршрут, я того не держу». «Ну, конечно, не держит он». Лика пересадила своего крыса с плеча за пазуху. «Завёл хрен знает куда и теперь не держит! Нет уж дудки! Ты от нас теперь так просто не отделаешься!» И только Эльза с Никитой не влезали в эту перепалку. Никита думал о чём-то своём, пробовал носком ботинка маховую кочку на прочность, а Эльза смотрела в невидящим взглядом. Или видящим. Марфа соощурилась чтобы разглядеть то, что так заинтересовало Эльзу. Вот только ничего не увидела — Зрение у нее было не очень острое, а носить очки она стеснялась. Дальше шли в полной тишине. Никто не проронил ни слова, даже когда на поверхности махового ковра явственно стала проступать вода, даже когда Архип нарезал чахлых осинок и каждому выдал по самодельному посоху. «Идем след в след», — велел он ни на кого не глядя. «Уже недолго осталось. Скоро остановимся на ночевку». До темноты хоть управимся? — спросил семён Михайлович. «Через полчаса будем на месте. Не переживайте. Хотелось бы еще знать, что это за место», — проворчала Лика, перебрасывая ружье с плеча на плечо. А Марфина Ночка уже знала, куда ведет их архип, потому что улетела вперед на разведку. Ночка летела по небу, а Эльзина кошка черной тенью скользила по земле, перепрыгивая с кочки на кочку. И только крыс остался со своей хозяйкой. Может быть, крысы боятся воды? Место для ночлега Архип выбрал хорошее. Кажется, единственный клочок твердой суши в этом бескрайнем болоте. И не клочок даже, а остров, поросший молодыми сосенками и редкими березами. Был он, наверное, метров четыреста в диаметре. Во всяком случае, Марфе так показалось. Оценивать размер острова в наползающих сумерках она не решилась. Да у нее и других забот хватало. Пока мужчины собирали валежник и разжигали костер, она занялась приготовлением ужина. Плохо, что есть придется в сухомятку. Воды кругом хоть залейся, но что это за вода? А той, что набрали в лесном роднике, хватит только на чай. семён Михайлович сказал, что у него есть специальные таблетки для обеззараживания. Но Марфа твердо решила, что воспользуется ими только в крайнем случае. Даст Бог, обойдутся без химии. Пока она занималась ужином, Архип обошел остров по периметру. Просто так обошел или с какой-то особенной целью. Наверняка с целью, потому что, вернувшись к весело потрескивающему костру, сообщил. «На острове нам бояться нечего. Защиту я поставил от всякого». Он не стал уточнять, от какого всякого, а они благоразумно не стали спрашивать. «Но за пределы острова в топь не суетесь. Здесь и днем небезопасно, а уж ночью и подавно». «Кто бы сомневался?» Тут же вскинулась Лика, но под тяжелым взглядом Архипа замолчала. «Дежурить будем?» — спросил Леший. «Сам», — отмахнулся Архип. какой ты прямо двужильный!» В голосе Лешего Марфе послышалась зависть. «Мальчишка! Глупый, смешной мальчишка!» «Уж какой есть! А вам бы я посоветовал как следует выспаться. Завтра будет тяжелый день!» Несмотря на усталость, ужинали все с большим аппетитом. И факт этот грел Марфину душу не хуже ярко полыхающего в темноте костра. Сидя вот так у огня в хорошей компании, запросто можно представить, что это никакая не экспедиция, а самый обыкновенный пикник. Жаль только, что запасы воды подходят к концу. Завтра, хочешь не хочешь, а придется использовать химию Михайловича. А посуду она помоет болотной водой, прокипятит ее хорошенько и помоет. Тут до берега всего пару шагов — Архип сказал, что на острове бояться им нечего. Темнота поразительно быстро сожрала свет от костра. Вот за пару шагов и сожрала. Дальше Марфа шла уже едва ли не на ощупь. Если бы не знала, что цель близка, так и не пошла бы, наверное, вовсе. Но она еще по свету сходила в разведку, чтобы сейчас не трусить в темноте. Скоро земля под ногами начала пружинить. А это верный признак того, что вода близко. Вот уже и плеск слышен. Словно бы это не болото вокруг, а речка. Марфа переложила котелок в правую руку, левой ухватилась за ствол березы, нависающей над водой. «Мне нужна эта вещь!» Архип говорил шепотом, так что не все сказанное удавалось расслышать. «У меня ничего нет!» А это Михалыч. Тоже шепчет, словно речь идет о какой-то тайне. «Я, конечно, снабженец и многое могу, но этого у меня нет!» «Врешь! Зачем мне врать?» Я могу памятью покойной жены поклясться, если хотите. Стало неловко от того, что Марфа вроде как подслушивает чужой разговор, и она специально нарочито громко загремела котелком. Вот она тут. Не выбалтывайте свои тайны, мальчики. — Кто здесь? — испуганно вскрикнул Михалыч. «Марфа — Марфа! Архип сразу ее почуял. Увидел в темноте ту серебряную ниточку, что их связала. — Это я! — сказала громко. — За водой спустилась. — Погодь, помогу. Кажется, только произнес, а вот уже крепкая рука ухватила ее за талию, и в шею быстро, всего на мгновение, уткнулись сухие, пахнущие табаком губы. «Не ходи одна!» «Ты же сказал, на острове безопасно!» Марфа отважилась, поцеловала Архипа в колку и щеку и зажмурилась от счастья. «Все равно одна не ходи!» Он улыбнулся в темноте, перехватил котелок, наполнил его водой, потянул Марфу обратно к костру. А Михалыч на берег так и не вышел. Решил, наверное, что и без его помощи разберутся. Пока укладывались на ночлег, тихо переговариваясь, иногда переругиваясь, Марфа все думала, о какой такой вещи говорили Архип Семеном Михайловичем. Что, если спросить, скажет ей Архип правду или промолчит? Промолчит, как молчит у нацели их путешествия. Не к Горяевскому потайному дому, а в это болото. Он сказал, нити ведут. Может, и ведут, да вот только куда... «Хоть бы не в западню!» На плечо упала ночка, вцепилась острыми коготками. Вернулась из разведки. «Все спокойно?» спросила Марфа, гладя свою мышку по спинке. «Все тихо!» Ночка сложила кожистые крылья, засопела в ухо смешно и успокаивающе. «Значит, нет повода для волнений. Пока нет!» Несмотря на усталость, долго не могли уснуть. Ворочались, вздыхали... Леший с Никитой все порывались помочь Архипу с дежурством, но тот велел не дурить и не путаться под ногами. Леший обиделся, а Никита лишь пожал плечами, вернулся в свой спальник обратно к Эльзе. Он всегда старался держаться поближе к ней, точно так же, как Леший поближе к Лике, как Архип к ней, к Марфе. Разъединяло их многое, но и многое связывало. Только эти нити еще тонкие и почти невидимые, Но придет срок, все почувствуют их натяжение. Вот Марфа уже чувствует. Сон подкрался внезапно, навалился лохматой душной тушей, придавил к земле. Засыпала Марфа под легкий шорох шагов. Очнуться бы, да нету сил. душит сон утаскивает в темноту.